Пять. А между тем, надо отметить, что Вадим был абсолютно прав в отношении Нади. Он верно определил, что она, первой провалившись в их мир, намного опередила Женьера. Правда, в отличие от него, Надя наткнулась не на добрых артистов, а на корыстных и хитрых свадебных фей. Да, именно корыстных и хитрых, потому как они за свою обязанность доставлять к двору невест получали приличное вознаграждение. Увы, они были не из тех фей, что делают добро бескорыстно. Оказывается, эти феи уже давно облюбовали ту уютную зеленую поляну для проведения своих колдовских ритуалов. И так уж совпало, что и в этот день, когда у Нади с Женьером было свидание, они проводили на ней свой мудреный ритуал. И когда феи, в очередной раз, сосредоточившись, стали произносить магическое заклинание, временной переход между нашими мирами раскрылся, и два мира, соприкоснувшись, слились. Но ну, а Надя, сама того не желая, угодила в это слияние. И как бы это ни показалось странным, но феи ничуть не изумились ее появлению на их стороне. Ведь в тот момент все их магические чары только на это и были направлены. А все потому, что когда-то, однажды, им на этой поляне уже улыбнулась удача. И вот как это было. Несколько периодов тому назад они просто ради интереса решили попробовать провести свой ритуал по поиску невесты на новом месте. И так уж случилось, что этим местом стала та поляна. И как на удивление феям на ней повезло, они получили то, что хотели. К ним из другого мира переместилась молоденькая девушка. По всей вероятности, эта бедняжка, так же, как и Надя, на момент пропажи, беспечно гуляла по лесу и также неожиданно угодила в открытый феями переход. Девушка та оказалась на редкость привлекательной а потому тут же была доставлена во дворец, где феи за нее незамедлительно получили чрезмерно богатое вознаграждение. И вот с того самого случая эти волшебные охотницы на невест в надежде на повторение прежнего успеха стали промышлять именно на этой поляне. Правда, за последние несколько периодов им так никто не попался, весь их промысел был напрасен. Но все это длилось только до нынешнего дня. И тут вдруг такой сюрприз. Из перехода прямо к ним в объятия выпала столь милая девушка. Однако это падение не обошлось без казуса. Надя, внезапно очутившись на этой стороне, совершенно невзначайно летела на одну из трех фей. И при этом они так сильно столкнулись головами, что в результате Надя потеряла сознание. Но с феей-то, разумеется, ничего не случилось. Что ей будет? У нее-то голова заговоренная. А вот наденька так и не смогла прийти в себя. И, увы, хитрые феи, мгновенно разглядев в ней красавицу, даже и не собирались приводить ее в чувство. Они поступили иначе. Да вы посмотрите на нее, какая же славная девушка! Ах! Она точно понравится нашему принцу. Сразу заметила самая младшая фея. Ну и что толку? Она же без сознания. Зачем она такая ему нужна? Бросим ее здесь, да лучше полетим дальше, к морю. Говорят, там у рыбака дочь подросла. Почесывая набитую шишку у себя на лбу, сердито отреагировала средняя фея, недовольная тем, что Надя ударилась о ее голову. — Не мели пухим, скажешь тоже, дочь рыбака. А тут... Да ты только посмотри, какая очаровашка! Да нам за нее явно неплохой куш отвалят, по крайней мере, ничуть не меньше, чем в прошлый раз. А то, что она сейчас без сознания, так это нам только на руку. Пока она не пришла в себя мы ее быстренько доставим к дворцу. Так что нечего ждать, когда она очнется. А ну-ка, взяли ее и полетели. Хватит рассусоливать!» Грозно скомандовала старшая, она же и главная среди них, и, указав младшим пособницам, как надо поступить с Надей, спешно взлетела. А те, тот же повинуясь ее приказу, расстелили шелковый гамак, поместили на него Надю и, подхватив гамак, устремились вслед за главной феей. И уж так они все это быстро сделали, что совсем позабыли закрыть за собой переход между мирами. Вот в него-то и угодил Женьер, однако со значительным опозданием. Феи в это время уже на всем ходу неслись во дворец. Но, ну, разумеется, лететь гораздо быстрее и проще, ведь это вам не плестить на огромной телеге по ухабистой пыльной дороге. Здесь тебе и простор, и свежий ветер, и обзор всего происходящего внизу. И феи, умело пользуясь всеми этими преимуществами, с любопытством наблюдали за тем, что творится под ними. А уж там, внизу, Творилась самая настоящая предпраздничная суматоха. Везде, куда только ни не взгляд, виднелись повозки с людьми и сказочными существами. Из рек и озер выползали водные жители и тут же, преображаясь в чудесных красавцев и красавиц, следовали за остальными путешественниками. А по мере приближения к городским окраинам и людей, И их мистических сопровождающих становилось все больше и больше. А вскоре и в воздушном пространстве началась точно такая же толчья. Резво мельтеша и суетясь в млечном мареве, то сбоку, то сзади фей, внезапно их стали нагонять и другие летающие жители этого мира. Кого тут только не было, и различного вида ведьмы на колдовских метлах. И фантастические стрекозы, управляемые своими хозяевами болотными гоблинами, и крылатые красные драконы, напоминающими монахов Шаолиня, и даже несколько старых бипланов времен Первой мировой войны. На ту же на своими моторами неслись к месту праздничной посадки. Были здесь, конечно же, и другие свадебные феи и они, так же, как и феи, похитившие Надю, несли в своих расписанных шелковых гамаках прелестных молоденьких девушек. Однако, в отличие от Нади, эти девушки добровольно хотели попасть в ряды невест верховного принца. В тот величественный момент, как и говорил Вадим, все и вся стремилась скорее попасть в самый гостеприимный и пышный город этого необыкновенно волшебного мира. И даже его величество время со всем своим могуществом было невластно помешать свершиться всему торжественному действу. Все вокруг просто-таки клокотало и бурлило от веселого настроения и радостного гомона. Атмосфера в городе была пропитана трепетным предвкушением чуда, Все ждали восхождения сверхновой звезды. И хотя никто точно не знал, когда оно произойдет и каким ярким будет, но предчувствие, охватившее людей, говорило, что это случится буквально скоро. И какая-то неведомая сила на уровне инстинкта гнала всех в этот чудесный город, площади и улочки которого стремительно заполнялись разнообразными гостями. Все они радовались, ликовали и в ожидании главного события пили хмельные напитки и танцевали. Для них праздник уже начался, но ну, свадебным Феем в этой торжественной неразберихе надо было срочно подготовить доставленных имени вест к показу во дворце. Тем более, что принц уже неоднократно осведомлялся, все ли девушки, предназначенные для него. Прибыли, и скоро ли их покажут? Уж так ему не терпелось начать смотрины, А потому все свадебные феи, одна за другой, приземляясь возле дворца, тут же брались за прихорашивание своих претенденток. Вот и тройка наших фей, едва совершив посадку у северных ворот дворца, сразу же взялась за дело. Однако они схитрили и расположились не в самом центре, где собирались остальные феи, а чуть в сторонке, дабы втайне ото всех произвести над Надей ряд колдовских манипуляций. «Ну что стоишь? Потри ей виски своим розовым эликсиром. Это мигом поставит ее на место». Обращаясь к младшей, резко указала средняя фея. «Кстати, младшая фея...» была гораздо добрее своих напарниц, и у нее очень ловко получалось приводить людей в чувство. «Ой, да, это-то я быстро сделаю, но что мы ей скажем, когда она очнется? Как ей все объясним?» Доставая флакончик с розовым эликсиром, ойкнула младшая фея. «Ха! Да я сделаю, как надо!» — Лишь только она придет в себя, я дуну ей в нос порошок мнимого счастья. Она тут же забудет обо всем и станет делать только то, что мы ей скажем. Ехидно ухмыляясь, ответила старшая фея и сейчас же взяла на изготовку свое белое снадобье. — А может, не надо его давать? Может, и без него обойдемся? — попыталась возразить сердобольная младшая фея. Однако средняя выхватила у нее флакончик с эликсиром и тут же брызнула им на лицо Нади. Скорый миг, краткое мгновение, и Наденька очнулась. Но не успела она еще толком открыть глаза, как старшая фея при первом же свободном вздохе поднесла к ее носу порошок и дунула. «Апчхи!» вдохнув в себя снадобье громко чихнула надя и тут же открыла глаза ой как все красиво где это я я наверное в сказке ах как же тут прекрасно окинув все вокруг себя мягким и замутненным взглядом восторженно произнесла надя однако это была уже не та прежняя надя а скорее лишь ее внешняя оболочка, больше похожая на куклу-марионетку. Сама же Надя и ее душа в тот момент глубоко заснули, и теперь такой куклой можно было легко управлять. — О да, милая прелестница, ты попала в сказку, и сейчас мы с тобой пойдем знакомиться с принцем. Только для этого тебе надо привести себя в порядок приукраситься, быть вежливой, приветливой и выполнять все наши приказы. Готова ли ты слушаться нас, красавица? Заискивающе улыбаясь, сделав масляное лицо, слащаво спросила средняя фея. — О, конечно, готова! Я хочу скорее встретиться с принцем. Быстрее говорите, что я должна делать. Радуясь, Словно маленький ребенок, захлопав в ладоши, воскликнула Надя. — Ну вот и славненько, вот и хорошо, а теперь слушай меня! — нарочито мило улыбаясь, молвила старшая фея. И, оглянувшись по сторонам, дабы никто из посторонних не смел их подслушивать, начала быстро пояснять Наде тонкие премудрости обольщения принца. А уж в этих делах старшая фея знала толк. Эта плутовка была очень заинтересована в покорении сердца правителя, ведь очаруя Надя принца, то ей и ее сестрам-феям досталась бы богатая награда — крупное воздаяние за труды.